Глава 7. В театре каждый играет роль. Кто-то ведьма, а кто-то король. Они пошли прямо по траве. Утенок сидел у простодурсана в кармане и дрожал. «Кля, почему так холодно?» «Это пройдет», — ответил Простодурсон. «Все проходит». Он заметил, что луна из-под тишка подбеливает контуры облаков, Но немедленно набегали новые темные тучи и коварно затягивали все чернотой. Зато в пекарне дождь не шел. Погода здесь стояла сухая и ясная. Пахло лучше не придумаешь. И было тепло. Простодурсен словно перенесся в Рождество. Нос распирал дурманящий запах горячего хлеба, пряностей и занимательных книжек. — Привет! — завопил утенок. — Мы пришли, мы самые голодные в мире! — Но куда все подевались? Никто не сидел за столом, никто не стоял за прилавком, только запах водил их за нос и дразнился. «Повторяю, привет!» — снова крикнул утенок. И тут, наконец, вздымая облака муки, появился Кавриксон. «Счастливчик этот Кавриксон», — подумал промокший простодурсом. «Ходит тут сухой, распаренный, разрумяненный. «Вы чего-то хотели?» — спросил Кавриксон. «Да!» — встрепенулся утенок. «Давай все, что есть, только засыпь три раза сахаром!» «Для начала пять коврижек, два горячих сока и чуточку понарошки», — уточнил Простодурсон. «Это ужасно!» — сказал Ковриксон. «Что?» — не понял Простодурсон. «Здесь октава. Она пришла, взяла нас в оборот и собирается устраивать театр. Сейчас она там за печкой переодевает с Добсона в платье и старые колготки». Он будет дерзкой принцессой нахалкой. Ему надо упасть в коробку и стать лягушкой. Представляете, с Допсону. Он уходит-то с палочкой. Изголодавшийся простодурсанный утенок уплетали ковришки с соком. Животы у них ликовали, урчали и мягчали. Мне на этим театром тоже все уши прожужжала, пожаловался простодурсон. Она на нем помешалась. Говорит, он согреет нам сердца и души. Но ну, ничего, это у нее пройдет, вот увидишь. «Все проходит», — добавил утенок. Кавриксон украсил пекарню букетом из веток рябины. Листьев на них не было, зато ягоды висели крупными гроздями Ветки стояли на столе в большой банке для золотой рыбки. Правда, пока рыбки не было и в помине, хотя Кавриксон упорно каждую весну искал ее по всей реке. На дне банки лежало несколько камней, идеальные для бульканья формы. Простодорсон раньше их не видел. А теперь ему ужасно захотелось сунуть их в карман. Как раз такие бульки издают самые красивые бульки. Но он пересилил себя и даже не дотронулся до камней. Они ведь не его, а Кавриксона. Простодорсон очень надеялся, что ему не захочется камешков так сильно, чтобы они сами, непонятно как, оказались потом в карманах. «Очень красиво», — сказал он. «Что красиво?» — спросил Кавриксон. «Ветки эти». «Они просто для красоты!» — смутился Кавриксон. Вот именно подхватила октава. Она, танцуя, выплыла из задней комнаты. Вид у нее был интересный. На шляпу она накинула обрывок рыбацкой сети и старые черные колготки. Лицо измазало сажей, в уши повесила две ссохшиеся еловые шишки и отвертку. Одежда ей служили мешки из-под муки а обута она оказалась в мокрые башмаки с Добсона. На мешке она тут и там нашила черные вороньи перья, сухие ветки и рыбьи кости из обедков. «Сгинь, нечистая!» — вскрикнул утенок. «Это же я!» — объяснила Октава. «Неужели ты меня не узнал?» «Сгинь, говорю!» — замахал крыльями утенок и запрыгнул простодурсону на руки. Ты только малыша пугаешь своими глупостями, — покачал головой Кавриксон. У него от страха перья повылезут. — Пустяки, — ответила Октава. Сперва он немножко испугается, потом быстро успокоится, а там у него на душе уже потеплеет. — А, это всего-навсего ты, — сказал тут утенок. — Вот, уже догадался, — улыбнулась Октава. Но я хотела сказать другое. Видите красивый букет из веток на столе? Он точь-в-точь точь наш театр. «Театр, он как ветки?» — спросил Кавриксон. «Да, он тоже для украшения», — кивнула Октава. «Без всего этого можно обойтись, но с ними жизнь теплее. Вот так все просто». «Действительно», — прошамкал Простодурсон, запивая остатками сока последний кусочек коврижки. «Объяснение несложное. А чего это ты так несуразно вырядилась? Эти ошметки тебя не красят». Октава закружилась на месте. Поднялся столб мучной пыли, звякнула отвертка, стукнулись друг о друга шишки и кости, башмаки зачавкали, как два болота. — Я ведьма! — закричала она. — Крибли, крабли, прячьте грабли! — Ведьма? — настороженно переспросил простодурсон. — А сама говорила, что ты октава. — Простодурчик, миленький ты мой, в театре мы играем не себя, а кого-нибудь другого. В этом вся соль театра. — А соль там зачем? В чем смысл? — О, нет, — простонала октава. — Я же говорю, голова два булька, — сообщил утенок. — Это конец спектакля? — Конец? Что ты? Мы еще не начали. Идите со мной, покажу вам принцессу. Они обошли стеклянный прилавок, прошли между огромных стеллажей с книгами и благоговейно вошли в жарко натопленную заднюю комнату, где у коврикса стояла большая печь, в которой он пёк ковришки, плюшки и ватрушки. Сейчас рядом с ней, окружённая россыпями старой одежды, топталась принцесса и смотрелась в маленькое треснувшее зеркало, задвинутое на полку. При виде этой принцессы невозможно было удержаться от смеха. Во всяком случае, Кавриксен с простодурственным загогатали не сговариваясь. Это было потрясающее зрелище, лучшее, что им доводилось видеть. Принцессой был с Добсом. «Ой, какая мимимиленькая!» — сказал утенок. «Что такое? Почему вы смеетесь?» — строго спросил с и повернулся к ним, представ во всей красе. Одет он был в летнюю шляпу и сарафанчик. Этот наряд октава шила для одного давно прошедшего лета, упоительного, теплого, с пением птиц и вкусной ухой на обед. Оно отцвело и уплыло из памяти, но теперь Сдобсон как будто снова оживил его своим видом. Тот самый желтый сарафанчик в белых цветах и фиолетовых бабочках. И такая же, но крохотная бабочка и красивая желтая роза на белой широкополой шляпе. И туфли на высоченном каблуке пронзительно-красного цвета. Сдобсон еле стоит в них, заметил Простодурсон и, конечно, засмеялся опять. Так. — сказал Сдобсон. — Над чем изволим смеяться? — Они греются душой, — объяснил утенок. — Я должен быть королем, — пожаловался Сдобсон. — Я Октаве сразу сказал. В загранице как большой театр, так непременно в нем свой король. Да даже и в малом. А у нас тут об этом знаю один я. По справедливости мне королем и быть. Скажите? — Ой, нет, — ответила Октава. — Королем будет Кавриксон, а ты принцессой. Для платья только ты подходишь. «А я тоже кем-нибудь буду?» — спросил утенок. «Разумеется», — ответила Октава, — «ты будешь лягушкой». «Лягушкой? Квакушкой? Да ладно!» Простодурсон нервничал. Он, кажется, начал понимать, что такое театр, и полагал, что ему недолго оставаться самим собой. Во что его превратят? В утку? Он покосился на Кавриксона. В Кавриксоне не было заметно и тени беспокойства, а вид у него был гордый. Еще бы он ведь будет королем, некоторым всегда везет. Зато лягушкой я уж наверняка не стану, подумал Простодурсон, ну зачем в одном спектакле две лягушки? Простодурсон стоял у самой печки, и от его одежды шел пар. Глядя на поднимающийся пар, он думал о будке. Она, небось, уже на юге. Простодурсон не завидовал ей. Хотя Октавой завладела странная идея, и она того и гляди превратит его в глупую корову, он все-таки предпочитал остаться, где жил. Тут он может быть самим собой хотя бы дома. Вот вернется к себе в домик, а там ждет его родная печка и кучка отличных смолистых дров. «Теперь ты», — повернулась Октава к нему, «ты будешь принцем. Принц целует лягушку, и она становится принцессой». «Он будет принцем?» — завистливо спросил Сдобсон. «Да», — ответила Октава. «По-моему, я лучше гожусь в принце Я много читала королевских династиях в загранице». «Нет», — отрезала Октава, — «ты будешь принцессой, потому что мне нужны твои башмаки». «Мои башмаки?» — переспросил Сдобсон. «А не легче ли, чтобы я сам в них ходил?» — Конечно, — оживился утенок, — пусть он ходит в своих мокрых башмаках и будет лягушкой, а принцессой лучше буду я, — кашлянул Кавриксон. Давайте не будем мешать Октаве, она сама отлично разберется, кому кем быть. — Конечно, тебе короля, небось, дали, — огрызнулся Сдобсон. Он сделал несколько шагов на каблуках и накренился. Взмахнул руками, чтобы притормозить, его занесло, и он грохнулся в кучу одежды. Пока Сдобсон, стена и причитая, выбирался наружу, октава взялась наряжать остальных. Ковриксону досталась красивая корона из засушенных кленовых листьев с ягодками сушеной же красной смородины плюс длинная накидка из старой шторы. И в довершении всего – палка Сдобсона, которую октава посыпала пудрой, чтобы она сверкала серебром. Рядом с пудрой она нашла на полке мармеладки и произвела их Рядом с пудрой она нашла на полке мармеладки и произвела их в пуговицы для простодурсана и большую бутылку кондитерского красителя, так что утенка удалось выкрасить в зеленый цвет от клюва до мыска. Вот так они наряжались и переодевались, то и дело бегая посмотреть на себя в зеркало. — Долго еще? — спросил Сдобсон. — Прекрати занудствовать! Без всякой любезности ответил простодурсом. — Ты разве не видишь, что я пришиваю мармеладные пуговицы?